Полицейский комиссар очень хорошо знал, если ты не можешь представить чего-то, значит, это не могло произойти. Логика любого полицейского расследования, в конце концов, сводилась к тому, что необходимо было в своих фантазиях увидеть преступление. сколько уж раз случалось в жизни комиссара, вот хоть убей, не мог он чего-то вообразить. А потом и впрямь оказывалось, что расследование на неверном пути. Отец Петр продолжал говорить. Агард закрыл глаза и постарался представить все то, что слышал. В день шестой сотворил Бог людей по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Первая книга Моисеева бытия глава первая, стих двадцать седьмой. А потом пошел отдыхать, почил от всех дел своих, которые Бог творил. И созидал. первые книг Моисеева «Бытие», глава 2, стих 3. Что значит почил? Просто отдыхал или спал, почивал, а вообще спит ли Господь? А если спит, что снится Ему? Что снилось после того, как Он создал землю и людей на ней? Вопросы не просто наивные, а лепые ведь если невозможно вообразить, значит и ответить нельзя. А сон Бога представить невозможно. Может быть, Богу приснилось что-то такое, после чего он решил создать Адама и Еву. А возможно, просто отдохнув, он узрел какую-то свою ошибку, или по какой-то иной неведомой нам причине. Но отдохнув или проснувшись, создал Господь, Бог-человек из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Это было Адам. Там же глава 2, стих 7. И именно с этого мгновения началась история человечества. Потом создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Там же глава вторая стих 22. Потом история со змеем, потом их выгнали из рая, потом Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. Там же глава 4, стих 1. Гард не просто слушал священника как бы смотрел в кино, видел все то, про что рассказывал отец пётр и еще успевал об этом думать. Размышлять было просто, потому что всеми своими сновидениями комиссар был подготовлен к этим размышлениям. Лилит или кто другой ввел его, это пока до конца непонятно. Но кто-то ведь задавал наивные вопросы, заставляя задумываться о том, о чем Гарт не думал никогда это то привел его именно к рыжему доктору Августу, который интересовался алхимией, а иначе бы погиб Кто-то познакомил его с отцом Петром, помогающим открыть многое из того, что в снах оставалось неясным. «Какое интересное слово! Сновидение!» Вдруг подумал комиссар. «Видение! Видение сна! Сон куда-то ведет!» Впрочем, не надо отвлекаться, надо внимательно слушать, слушать и представлять. Итак, куда же делись те, созданные в шестой день до того, как он почил отдел своих? Те, кого он создал по образу своему, образу Божию, те, наконец, единственные, кто по неведомой нам причине, он бы, выпал из истории человечества. Мужчина исчез. На самом деле поступок вполне понятный. Заметив, что ситуация разворачивается неправильно и неприятно, многие мужчины предпочитают отойти в сторону и не связываться.